Глава 10. «Ведьма из библиотеки». Как-то летом младшую школу Уэйтс-Парк на помощь учителям прислали четырех шестиклассниц. Одна из них, Донна Лис, вошла в местный фольклор. К тому времени Райан проучился в этой школе меньше года, новизна ощущение еще ошеломляла его. Воспоминания о Донне, вызывающие неловкость и чувство унижения, раскаленным гвоздем до сих пор вонзались в мозг, Да ребят регулярно долетали отголоски истории о Донни, складываясь в образ самой ядовитой жабы в гилдле, как назвал ее Джош. Райан помнил, как она работала в библиотеке, вечно сидя в окошко с дешевым чтивом. Дона то дело непроизвольно облизывал уголок рта, отчего там появлялась болячка. Красное пятно так и притягивало взгляд. Иногда она обыскивала рюкзак посетителя, выходившего из библиотеки, «Не пытается ли тот вынести книгу?» Поговаривали, что она отбирает сладости и чипсы, а потом сжирает их. «Тех, кто не сдавал книгу вовремя, она оставляла после уроков». Поговаривали, что у оставленных она выдергивала с головы волоски и собирала из них коллекцию. Райну повезло. В те две недели они практически не пересекались, но однажды обстоятельства вынудили его заговорить с ней. Он нашел за батареей библиотечную книгу и, стрепанную с пузырями на обложке, решил вернуть. Донна смахнула волосы, закрывающие незамутненное лицо. Робки объяснений Райана разбились о ее равнодушный взгляд. «Книга просрочена на пять месяцев». «Да она не моя, я ее просто нашел», — объяснил Райан. «М -м. «Откуда у тебя книга, которой нет в читательском билете?» «Я ее нашел». «Вам ведь задавали ее читать в прошлой четверти?» Донна явно ему не верила. «Нет, ну, то есть да, но миссис Пертагилл разрешает мне читать книги за следующий год. Меня... Я должен перепрыгнуть через класс». Донна сверлила его пустым взглядом сквозь очки. Секунды показались с вечностью. «Пиши свое имя. Если ты соврал...» «Твоим родителям выпишут серьёзный штраф за порчу книги, серьёзный штраф!» Под немигающим взглядом он написал имя. Грубый наезд застал его врасплох. «Думаешь, ты типа самый умный?» Райана накрыла жгучее чувство стыда, когда вроде бы взрослая девчонка заговорила, как гопница. Честно говоря, другим ребятам доставалось куда сильнее. Под конец этих двух недель Джош занялся общественно полезным делом, Собрал и зафиксировал самые яркие истории. Пока ребята шли по Темпл-стрит, он ехидно вспоминал лучшие о братчике, а потом спросил, «Почему вы уверены, что радио Челли поймало именно Донну?» «В общем, Райан, когда ты от меня отошел, я решила помочь вам, и вернулась в зону приема. Вдруг уловлю что-нибудь важное». Поначалу она разглядывала журнал, искала автограф любимого певца, потом другой автограф... А потом вы нажали на кнопку домофона. И дальше пошли мысли, мол, звонят, надо ответить, как ее бесят детишки, которые звонят и говорят, кто у Тама. А еще, в общем, когда она представлялась, то держала в мыслях свое имя. Джош тихо выругался. М -м, значит, это она загадала желание. Ну, отлично, буркнул Райан. Вот уж нашли достойного человека, поморщился Джош. Интересно, что она пожелала? Новое лицо? Как бы узнать, не подслушивая. Не хочу чувствовать ее мысли на языке. Бла! Челли взмахом руки изобразила поток рвоты. Это же Донна Лис. Он снова приклеил Марку вверх ногами, но, видно, заработался и выпал в астрал. Джошу с Райаном понадобилось время осознать, что происходит, и еще немного, чтобы понять причину. Джош тут же зажал подруги рот, а Райан тревожно оглянулся, высматривая жуткую Донну лис. Как ни странно, Доны поблизости не было. На той стороне улицы паренек в джинсах распихивал объявление под дворники машин. Девушка с каштановыми волосами, постриженными коре, зажав в сгибе локтя пачку конвертов, по одному опускала их в почтовый ящик». Зелёная куртка, юбка в пол и белая блузка с кружевным воротником в викторианском стиле создавали образ изящно интересной особы. Райан залюбовался. Девушка подняла конверт над головой, изучила его на просвет, высунув в задумчивости язык, а потом знакомым жестом отбросила с лица волосы. Райан узнал Донну Лис. Накатило чувство нереальности происходящего. Райан еще удивился превращению, когда Челли вырвалась из лап Джоши и пошла прочь. Райан бросился было за ней, но Джош поймал его за руку. Донна двинулась в их сторону. Ее походка вроде бы изменилась, но в целом осталась прежней. Былая сутулость исчезла. Донна расправила плечи, но ноги расставляла широко, как будто до сих пор. Ощущала фантомный жир на бедрах. Джош пошел навстречу, опустив голову и свирепо уставившись на дырки в воздушном змее, словно только что их заметил. Райан шагал следом. Его взгляд тоже прикипел к потрепанному змею. Поравнявшись с Донной, мальчишки оценили розовую мертвенность лица, покрытого штукатуркой в восемь слоев. Донна не пожалела темно-зеленой подводки, заодно нарисовав длинные черные стрелки, отчего лицо стало похоже на древнеегипетские рисунки. Проходя мимо... Райан старательно не поднимал глаз. И вот Дона осталась позади. Скорчившись от сдерживаемого смеха, Джош нырнул за почтовый ящик и осторожно посмотрел ей вслед. «Прикинь, она нас не узнала!» Джош задыхался от радостного возбуждения. Э, «Давай последим за ней!» «Прям так? Думаешь, ей не запомнился твой воздушный змей?» Джош невидящим взглядом уставился на змея и сунул его бумажным клювом в прорезь для писем. Печально свисающий хвост напомнил образ мультяшной птицы с разбегу, воткнувшейся в почтовый ящик. «Запомнился». «Ну и шут с ним!» Обронил Джош с ледяной одержимостью в голосе. «Погнали за ней!» Прячась за припаркованными машинами, ребята, пригнувшись, побежали за донной. В конце Темпл-стрит преобразившаяся Донна свернула налево на Марвел-Хилл и взбежала по ступеням библиотеки Истгейт. Райан хорошо знал это место, но заходить не спешил. Библиотеки у него стойко ассоциировались с засевшей там Донной монстром. Искать среди книг настоящую Донну все равно, что выслеживать дракона в его пещере. Подождав пару минут, ребята все же набрались смелости. В отличие от центральной библиотеки Гилдли где в светлых залах стояли компьютеры, тут пахло чердаком, а мебель будто купили на распродаже старья. Шкафы разной высоты напоминали силуэт Нью-Йорка. Райану нравилось бродить в этом безумном книжном лабиринте, где так легко порвать одежду у торчащей гвоздь или щепку. Сейчас в лабиринте обитала Донна. Ребята тщетно прислушивались к звукам, надеясь уловить ее шаги. Тут есть... «Психохолистическая хиппи-пипи-секция?» — шепотом спросил Джош. «Вроде бы вон там стоят книги про народные танцы и йогу», — шепнул Райан и повел друга. Между секциями танцев и буддизма Райан замер, до его ушей долетел тихий скрип половицы. Полку над ним венчала табличка «Счастье и саморазвитие». Между синими корешками вспыхнули глаза в зеленой обводке, без очков, такие пугающие и пронзительные. Выдох, и они исчезли. «Донна была прямо тут, она нас видела!» Ребята заглядывали за каждый угол, но Донна и след простыл. Наконец они услышали мягкие решительные шаги. «Миссис Корбет, местная библиотекарша, выглянула из-за полки и сурово уставилась на ребят. Она хорошо знала Райана, но улыбка не спешила появляться у нее на губах. Вскоре голова исчезла, и шаги сотихли вдали. Смутившись до глубины души, Райан вытащил с полки первую попавшуюся книгу и пошел к конторке. Кое-что было сказано, кое-что было сделано, и вдруг оказалось, что ему здесь не рады. Не встречаясь с ним взглядом, миссис Корбет записала книгу в читательский билет. Выходя на улицу, Райан обернулся лишь проверить, где Джош. Друг стоял прямо у него за спиной, поджав губы. «Это была ловушка», — сказал он, от злости пустив петуха. «Ловушка в ее стиле!» Увидев, как убегает Челли, Донна решила, что это мы звонили в домофон. Она заманила нас сюда, чтобы разглядеть поближе и чужими руками устроить нам неприятности, точно тебе говорю. «Библиотечная ведьма», — подтвердил Райан, — «нельзя было заходить на ее территорию». Чили как сквозь землю провалилась. Мальчики, забрав воздушного змея, отправились в парк. Влетев в гостиную, Райан сразу понял, что-то случилось. Отец, как обычно, сидел с газетой в кресле, но едва вошел сын, мигом оторвался от чтения, хотя обычно не замечал присутствие Райна по несколько минут. «Как погуляли в парке...» Голос звучал ровно, но Райан ощутил, что ему дают шанс придумать толковую отмазку. «Мы не ходили в парк», — тихо сказал мальчик. «У Джоша змей сломался». Отец несколько секунд внимательно разглядывал Райана, потом сложил газету. «Полчаса назад мне позвонила женщина и заявила, что на прогулке ты оригинально развлекался. Звонил ей в дверь и убегал» шел за ней по улице, обзывался, а потом преследовал ее в библиотеке. Райана накрыла жгучая смесь ярости и стыда. Да ничего не было. Точнее, мы один раз позвонили в дверь, а потом шли за ней по улице, потому что мы знаем ее, но не обзывались и не преследовали. Мы не собирались ее пугать или обижать. Так чего же хотел Джош? Отец несколько секунд разглядывал сына, потом вздохнул и прикрыл глаза. «Уверен, его идея была весьма занятной». «Джош очень толковый мальчик», — отец выделил голосом слово «толковый», будто боялся, что его поймут с точностью до наоборот. «Это, конечно, здорово, но полагаться исключительно на ум так же опасно, как полагаться исключительно на удачу. Будь я другом Джоша, я бы за него переживал». Райан чился понять, что хочет сказать отец Он чел, что это редкий случай, когда папа абсолютно серьезен. «Надеюсь, Джошу хватит ума оценить, как ему повезло иметь такого друга, как ты!» Добавил отец, почесав ухо колпачком от ручки. Райан с тоской наблюдал, как его вера тает, будто снеговик под дождем. Он хотел бы верить во вселенскую мудрость отца, но последняя фраза показала, что папа вообще не понимает, как устроен мир». Джош, способный за минуту подружиться с кем угодно, принял в свой круг застенчивого изгоя. Не надо долго думать, кому тут повезло. «Мое имя и телефон Донне выдала миссис Корбет, думал Райан, сбираясь по лестнице на второй этаж. «К счастью, она не знает Джоша». «Позвони Донни его родителям. Он извернется» но придумает, как ей отомстить».